Первый выпуск. Волком выл за окном ветреная ночь, трактили на скрепах колеса, Слабо над дверью мигала свеча на фонаре. Рядом, в соседнем купе за стеной, Лишь кто-то безумно купел. Выло вьюга, выло-выло, Не было огня, Когда мать родила бедного меня. Пел безумолку, долго и нудно, и поздно. Лишь когда в Твери стояли паровоз, пить ушел, смолк. Заснул должно быть. За окном забывала на все голоса ветреная ночь, а в купе храпели студент с завернутым в ногами, дама в потрепанном трауре и уфинский татарин с женой. Храпели все, а татарин добавок присвистывал носом и во сне вздыхал, ведь к ссору спать не хотелось. Днем он немного поспал, а сейчас сидел, не двигаясь в углу в полумраке, и, прикрывшись от фонарных лучей, думал. Мысли неровные и бессвязанные тянулись туда, в ту сторону, куда вертелись колеса вагонов, к Питеру, к Шкиде. За месяц съезда еще больше полюбил ветниксор Шкиду, понял, что Шкида — это его дитя, за которым он хочет и любит ходить. Что-то там... Хорошо ли все? Не случилось ли чего? Знает Викниксор, что все может случиться. Шкида, ребенок урод. Положиться на него трудно. А сейчас и момент опасный выдался. Много необделанных, новых дефективников пришло перед самым Викниксоровым отъездом. Что-то там. Думал Викниксор, а потом задремал. Снились Минин на Красной площади, летопись, Элан-Люм, ребята в школьной столовой за чаем. Вывеска на Мясницкой, главчай докладчик бритый с усами вниз на съезде со своса, и опять. Японец с гербом под в руках, юнком, потом смешалось все, вывеска на Мясницкой попала в летопись, летописью размахивал бритый докладчик со своса. В школьную столовую вошел каменный Минин, засновик Викниксор, разбудил студент. Вставайте, товарищ Питер, вставать не хотелось. Зевая, спустил ноги, поднял свалившись на пол пальто. Когда вышел на площадь, радость забилась в груди. Теплым родным показалось все. Питерские извозчики, газетчики, носильщики и даже Александр Третий, свинцом посмертного бесславия, показался красавцем. Над Петроградом стало утро. Было не жарко. Викниксор хотел сесть в трамвай, но трамвай долго не шел. И он решил идти пешком, снял пальто и пошел по Лиговке, по обводному к школе. Пуще прежнего беспокоил вопрос, что то там? На обводном у электрической станции катали, возили по сходням на баржу тачки с углем. Викниксор постоял, посмотрел, как черный уголь, падая в железные брюх баржи, сверкал хрустальными осколками, посмотрел на воду, блестевшую накопью нефти. Потом вспомнил что-то там и зашагал быстрее. Солнце упрямо лезло вверх, было уже жарко, золотая сковородка стояла теперь у Новодевичьего монастыря.